«Ты не боишься меня, прекрасная Кэтрин?» – сказал, взяв ее за руку юный вождь. «Я велел моим людям явиться за несколько минут до меня, чтобы проверить, как ты почувствуешь себя в их присутствии. И мне показалось, что ты смотрела на них так, словно родилась быть женой вождя». «У меня не было причины бояться зла со стороны горцев», – ответила Кэтрин, – «а тем более, когда я полагала, что с ними канахар». «Канахар пил из одной с нами чаши и ел наш хлеб, и мой отец часто вел торговые дела с людьми его клана, и никогда не бывало между ними обиды или ссоры». «Никогда?» – возразил Гектор, «ибо имя Эхин соответствует нашему Гектор. Даже и тогда, когда он принял сторону Гоу-Хрома, колченогого кузнеца против Эхина-Макьяна, и не говори ничего в его оправдании и поверь если я еще когда-нибудь упомяну об этом то лишь по твоей вине но ты хотела возложить на меня какое-то поручение прикажи и оно будет исполнено Кэтрин поспешила ответить в речах и повадке юноши было нечто побуждавшее ее сократить свидание Эхин сказала она «Раз ты больше не зовешься Канахаром, тебе должно быть понятно, что я просила об услуге себе равного, честно считая его таковым, и мне не приходило в голову, что я обращаюсь к лицу столь значительному и сильному. Ты, как и я, обязан наставлением в вере этому доброму старику. Сейчас ему угрожает большая опасность. Злые люди возвели на него ложное обвинение», и он хочет где-нибудь укрыться на время, пока гроза не пронесется мимо. Ага, наш ученый клерк Климент Да, достойный инок много сделал для меня. Слишком много, ибо я по своему необузданному нраву не мог обратить себе на пользу его поучения. Посмотрел бы я, найдется ли в городе Пертия, Человек, который осмелится преследовать того, кто схватился за плащ Макьяна. «Едва ли безопасно будет положиться лишь на это», — сказала Кэтрин. «Я не сомневаюсь в могуществе вашего племени, но когда черный Дуглас поднимает ссору, он не боится тряхнуть гельский плед». Горца задели ее слова, но он прикрыл досаду деланным смехом. «Воробей, что подле вас», — сказал он, — видится глазу крупнее орла, взлетевшего на бен -Гойл. «Вы страшитесь, Дугласов, больше, потому что они сидят с вами рядом. Но пусть будет, как тебе угодно. Ты не поверишь, как далеко простираются наши холмы и долы и леса за темной стеной этих гор. И мир для тебя весь лежит на берегах Тея. Но этот добрый монах увидит горы, которые могут его укрыть, хотя бы все дугласы гнались за ним. Да, и в тех горах столько людей, что, столкнувшись с ними, дугласы будут рады поскорее убраться на юг от гремпиана. «А почему бы тебе не отправиться к нам вместе с твоим добрым стариком? Я пришлю вам в охрану отряд проводить вас из перта» и мы по ту сторону Лохтея наладим наш старый промысел. Только сам я не стану больше кроить перчаток. Я могу поставлять кожу твоему отцу. Но резать кожу я буду не иначе, как на спинах у врагов. Мой отец приедет как-нибудь посмотреть ваш двор, Канахар, простите, Гектор, но в более спокойные времена, потому что сейчас идет ссора между горожанами и слугами знатных вельмож да еще поговаривают, что в Верхней Шотландии того и гляди разразится война. «Поистине так, клянусь святой девой Кэтрин. И когда бы не это самая война между кланами, вы с отцом давно могли бы съездить погостить в горную страну, моя прелестная хозяйка». Но горцы недолго будут делиться на два племени. Они, как истинные мужи, сразятся за первенство – И кто выиграет бой, тот будет разговаривать с королем Шотландии как с равным, не как с высшим. Молись, чтобы победа досталась Макьяну, моя святая Екатерина. Тогда ты будешь молиться за того, кто тебя истинно любит. Я буду молиться за правого, сказала Кэтрин. Или еще лучше, буду молиться за мир для обеих сторон. Прощай. «Добрый мой и благородный отец климент поверь, я не забуду никогда твои уроки. Помяни меня в твоих молитвах. Но как ты выдержишь такой трудный путь?» «Где будет нужно, его понесут на руках», — сказал Гектор, «если не удастся вскоре же найти для него лошадь». «Но ты, Кэтрин, отсюда до Перта не близко. Позволь, я провожу тебя туда, как бывало». Будь ты тем, кем был, я не отказалась бы от такого провожатого. Но опасны на спутнике золотые пряжки и браслеты, когда на большой дороге точно листья в октябре носятся отряды копьеносцев — Лидсдейлских и Эннесдейлских. А встречи гельского тартана с остальными камзолами не проходят гладко.